6. Дерево закрывает их в мире, который принадлежит только им. За пределами дерева снег, а под конфетным деревом голос Скотта, гипнотический голос Скотта, и неужели она считала голодных дьяволов его ужастиком? Вот она!» Его история — ужастик, и за исключением слез, которые наворачиваются на глаза, когда он говорит о поле и о том, как они держались друг за дружку, чтобы пережить и все эти порезы, и ужас, и кровь на полу, Скот рассказывает ее недрогнувшим голосом. «Мы никогда не устраивали охоты за булом, когда папа был дома», — говорит он только когда он уходил на работу. скот практически изгнал выговор Западной Пенсильвании из голоса, но теперь тот пробирается обратно, становится заметнее ее выговора Янки. «Не дома, а дома!» «Не на работу, а на работу!» Пол всегда оставлял первую записку поблизости. В ней могло говориться «пять станций Була, чтобы понять, из скольких этапов будут состоять поиски а потом поищи в стенном шкафу. Первая станция лишь изредка была головоломкой, но остальные точно были. Я помню одну, в которой говорилось «пойди туда, где папа пнул кошку», и, разумеется, речь шла о старом колодце. В другой говорилось «иди туда, где мы пахали весь день». И после короткого раздумия я понял, что это старый трактор Фармала, который стоял на восточном поле у каменной стены. И точно станция Була находилась там, на сиденье, прижатая камнем. Поскольку у станции Була у нас был простой клочок бумаги, ну, знаешь, записка, сложенная несколько раз, я практически всегда находил отгадки, а если у меня не получалось, пол помогал мне наводящими вопросами, пока я не понимал, о чем речь. И в конце я всегда получал приз — коку, арсиколу или конфетку. Он смотрит на нее. За его спиной ничего, кроме белого. Белая стена, конфетное дерево, на самом деле ива, окружила их ветвями, как магическим кругом, отгородила от мира. Он говорит. «Иногда, когда отец был не в себе, порезами дело не заканчивалось, Лизи. Как-то раз, в таком состоянии, он посадил меня».